Глава пятая. Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Барменталь. Тонкая в пищелист форматом, исписана почерком Барменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чёток. В дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. Двадцать второго декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года, понедельник. История болезни. Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду, самец, порода дворняжка, кличка Шарик. Шерсть жидкая кустами, буроватая с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питанию до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания крайне упитанный. Вес 8 кг. Знак восклицательный. Сердце, лёгкие, желудок, температура в норме. 23 декабря. 8 1/2 часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под хлороформенным наркозом удалены яички шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за четыре часа четыре минуты до операции мужчины двадцати восьми лет и сохранявшихся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за этим удален после трепанации черепной крыши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 А в дальнейшем о его влиянии на омоложение организма у людей оперировал профессор Ф.Ф. Преображенский, ассистировал доктор И.А. Барменталь. В ночь после операции грозные повторные падения пульса, ожидание смертельного исхода, громадные дозы компфоры по Преображенскому. Двадцать четвертого декабря утром улучшение. Дыхание вдвое учащено, температура 42 градуса, камфора, кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь ухудшение, пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и камфора по Преображенскому, физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторые улучшения. Пульс 180, дыхание 92, температура 41 градус, комфора питание кализмами. 27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8. Зрачки реагируют, комфора под кожу.